У нас светлая небесная канцелярия, а не мрачный город, где режим построен на жестоком подавлении индивидуальной личности. И, дескать, какое же тогда отличие ласкового рая от жестокого ада, если и в раю все начнут ходить в строем, подчиняясь строгой дисциплине и четким приказам? Нужны послабления? Нет. В чем-то начальство право. Они и без того уже запретили все, что только можно.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 «Может быть, мы все-таки начнем?» Он показал взглядом на большие часы, украшающие стену над противоположным концом стола. Стрелка уже приближалась к половине первого. «Если никто не в курсе, то у нас куча дел. Давайте, наконец, приступим к планюрке». Словно по сигналу народ трудолюбиво зашуршал бумагами. Сотрудники приняли ужасно занятой вид. Габриэль вопросительно взглянул на первого докладчика.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 Да пёс с ними со звёздами. Вот тут докладчик правильно сказал. В раю любого нормального специалиста, какого-нибудь завалящего электрика, и то днём с огнём не сыщешь. Смешно сказать. Гвоздь вбить в небесной канцелярии толком некому, ибо разве нормально-то плотник попадёт в рай? Вот и приходится закрывать глаза на... Впрочем, в данный момент не суть важно на что. — Всё понятно, — устало заметил Габриэль.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 Никто не спал сном младенца. Однако одеялы и подушки были характерно смяты, как будто на них еще недавно кто-то лежал. К удивлению Габриэля, он не обнаружил Серафима ни плавающим в мраморном бассейне, ни лежащим в шезлонге на белоснежном пляже или нежащимся в японской сауне с горячими камнями. Служебный сотовый телефон лежал на столе включенным, одиноко попискивая неотвеченными звонками.